Немцы не препятствовали мне, и я подошел к офицеру. — В чем дело, гер подполковник? — Если вы не возражаете, гер лейтенант, я разбил людей на рабочие команды и назначил им старших. Так будет проще ими руководить. Будет больше порядка. — Так, это хорошо. Что еще? Как я понимаю, гер-лейтенант, у нас мало времени, и я прошу вашего разрешения, чтобы формирование команд происходило бы на ходу. Это разумно. В процессе формирования часть людей вынуждена будет перемещаться вдоль строя. Я бы не хотел осложнений с охраной. Они могут это неправильно понять. Я отдам соответствующие приказания, что еще? «Вы обещали мне информацию по станции и медпомощь раненым?» «Я помню». За моей спиной послышалось движение команды. Я оглянулся. Приобретая на ходу подобие строя, толпа оттягивалась на указанное мною место. На ходу бойцы начали разбиваться на группы. «Так, молодцы, командиры знают свое дело». Лейтенант обернулся к строю, повелительно взмахнул рукой. и Из-за бронетранспортеров выбежало несколько человек с медицинскими сумками на боку. Они направились к лежащим на земле бойцам. Офицер повернулся ко мне. — Как видите, герб подполковник, я выполняю свои обещания. Отдайте приказ своим людям двигаться к станции. Конвою укажет им дорогу. Не понял, гер лейтенант, а я сам с ними не пойду. Я связался с начальником станции. Он вызывает вас к себе для постановки задачи. Правильное решение. Мы так сэкономим немало времени. Вы поедете вместе со мной? С вашего разрешения, гер лейтенант, я отдам своим людям соответствующие указания. — Не задерживайтесь, у нас мало времени. — Так, бегом, бегом к своим, времени в обрез. — Мялов, Казицын, ко мне, пулей! Оба комбата выбежали из строя. В нескольких словах я разнесил им обстановку. Немцев не дразнить. Охрана не будет особо мешать, но надо знать меру. Поэтому все передвижения свести к минимуму. «На станции может быть артиллерия ПВО, поэтому отыщите артиллеристов. Саперов, если есть, тоже нужны будут. Я буду на станции, встречу вас там. Огляжусь, посмотрю, что и как. Не подведите меня». «Все сделаем. Это Козицин. Мялов молча кивнул головой. «Все, ребята, время пошло». Лейтенант ждал меня около машины, куда меня проводили двое конвоиров. По дороге он молчал, что-то прикидывая в уме. Переводчика мы с собой не взяли. Лейтенант занял место рядом с водителем, меня же посадили сзади, между конвоирами. В принципе, мне не составило бы особенного труда спровадить их всех на тот свет, но...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 «Мы доставили сюда несколько бочек на колесах и ведра. Они сложены вон там. Сейчас подойдут грузовики, и они привезут лопаты, пилы. Багры и топоры уже привезли. Вон там, видите?» «Где и как возник пожар?» Загорелись штабеля лесоматериалов. Огонь перекинулся на строение, частично на подвижный состав. После того, как взорвался вагон,